Глава 6. Я обнимаюсь с братом, чувствуя, как отчаянно бьется сердце в груди, краем сознания, понимая, что это, вероятно, последняя наша встреча. Меня пугает это, но я отказываюсь принимать данную мысль. Всегда кажется, что со мной этого не случится. Это будет с кем-то другим, но точно не со мной. А после то, что пугает, настигает тебя, даже если ты готовился... Все равно происходит неожиданно. Вот и сейчас я понимаю, даже пытаюсь готовиться, но не хочу или просто не могу принять тот факт, что мы видимся с братом в последний раз. Я обещаю ему, что вернусь, но сейчас обещания мои пустые и ложны. Брат знает, что я вру и принимает эту ложь. Успей вернуться к своему дню рождения, хорошо? Постараюсь, Тоби. Через месяц после моего будет твое. Его я точно не пропущу. А вновь треплю брата по волосам. Люблю тебя, сестра. И я тебя, Тоби. Я вновь кидаю взгляд на Ашера, который отдает распоряжение людям в обычной одежде, и пытаюсь испепелить его, чтобы он превратился в пепел и стало на одну проблему меньше. Естественно, этого не происходит, но попытаться стоило. Пока меня не будет, Тоби, то держись, Зейна. Смотрю теперь на брата, а после на Ликтора, стоящего рядом. «Слушайся его». «Хорошо, сестра». Он выдает кивок и продолжает облокачиваться на костыли. «Не беспокойся обо мне, Иве. У тебя есть более весомые проблемы, и я не пропаду». «Иногда мне кажется, что Тоби не одиннадцать, так как он мыслит не по годам. Возможно, каждый ребенок в нынешнем мире вырастает и становится самостоятельным слишком рано». «Только не бросай меня». Вижу, как Тоби поднимает глаза, встречаясь с моими. Как это сделала наша мама? «Что?» «Кажется, будто я слышалась, ведь он не может этого знать, или...» Тоби просто так выразился. «Я знаю, эви Узнал ещё раньше, чем ты. Мама оставила записку, которую я нашёл, когда вернулся домой. Там было написано «Простите меня». Сначала я не понял, подумал, что она ушла жить к Ларку». А после твоих слов Агристоу не догадался, что она бросила нас и сбежала с этим Кларком. Мои руки дрогнули, когда я стиснула их в кулаки, понимая, что была крайне глупа. Теперь понимаю, почему брат практически не задавал вопросов, касаемо её. Он знал, что я вру ему и поддерживал эту ложь. «Прости. Тебе не за что извиняться, Эви. Он шмыгнул носом и ещё раз обнял меня. «Просто не поступай, как она или отец». «Я никогда не брошу тебя», — заметила напряжённый взгляд Зейна, направленный в нашу сторону. Случайно он стал свидетелем этой сцены. «Поговорим об этом позже, по моему возвращению. Договорились?» «Да». Мы вновь отстранились друг от друга, и тогда Зейн обратился ко мне. «Помни все то, что я говорил тебе, Иве. «Хорошо». Я не нашлась, что сказать ему ещё, и почувствовала в воздухе неловкость, возникшую между нами. Даже приоткрыла рот, чтобы как-то заполнить эту неловкую тишину. Но по итогу так и ничего не произнесла. Лишь выдала короткий кивок и развернулась, идя прямиком к машине Ашера. Ноги будто стали ватными. Все мое нутро запротестовало, отказываясь идти на верную смерть. Мне захотелось сбежать. Проверил все оружие. «Да, мистер Тёрнер, отчитался мужчина, когда я подошла и остановилась в пяти шагах от них. Незнакомец тут же взглянул на меня, и Ашер проследил за его взглядом. Уже попрощалась с своим братом Эвери. Это было мило, вы так обнимались, будто в последний раз. Я сжала зубы, но никак не прокомментировала его реплику. Просто не решилась. Ещё будут какие-то указания? Нет, свободен. Лектор махнул рукой в его сторону, и я заметила, как мужчина будто бы облегчённо выдохнул. Хорошо. «Меня не одну пугает этот ашер. Садись в машину. Моё оружие, как и рюкзак, тоже уже в его машине». Зейн позаботился об этом. Через силу заставила себя послушать его и уже коснулась ручки задней двери, как услышала донёсшийся вслед. «Нет, нет, вперёд, Эйвери». Я не обернулась, пытаясь совладать собственным дыханием, и через несколько секунд села на переднее сиденье. закрыв двери, оказываясь в полной тишине на короткие минуты. Крепко сжала руки на сиденье авто, ощутив прохладу кожи, как будто это может помочь мне вернуть контроль над ситуацией. Я зажмурилась, чтобы сосредоточиться, стараясь отогнать нарастающее чувство тревоги. «Мне нужно собраться и придумать хоть какой-нибудь план, даже если он будет совсем плох. Я не могу умереть в этой поездке». Не могу оставить тоби одного. Дверь рядом открылась, и я взглянула на Ашера, прослеживая за тем, как он сел на водительское сиденье и вставил ключи в зажигание, чтобы завести машину. Он не взглянул на меня, ничего не сказал, только тронулся с места, направляясь к воротам. Мне захотелось посмотреть в зеркало заднего вида, взглянуть на брата, но я не стала этого делать. Так будет только хуже. Через десять минут мы оказались возле выезда с базы лекторов, и машину пропустили, даже не останавливая. А вот теперь я стала внимательно смотреть по сторонам, стараясь запомнить место, где расположен анклав. Если Ашер бросит меня живой где-то дальше, то я обязана сюда буду вернуться и забрать Тоби. Леса. Сплошные леса окружают дорогу и подъезд к анклаву. Только дорога достаточно неплохая. Я бы сказала, что асфальт будто недавно специально выложили, потому что он отличается от того, что встречался до этого в других городах. Даже ям практически никаких нет. Ашер слегка приоткрыл заднее окно. Видимо, ему жарко, хотя погода сейчас далеко уже не настолько тёплая, как в том же Архейнхолле. Именно поэтому я услышала птицу в лесу. Не только красивое пение, но и холодное карканье. Будто сам ворон где-то неподалёку насмехается над ситуацией, в которой я оказалась. Ещё слышен скрип стволов деревьев, предостерегающий меня от дальнейшего пути. Я стараюсь не смотреть на сидящего рядом ликтора и молчу, хотя мне хочется закричать, наорать на него и спросить, почему он так жесток. Мне хочется высказать всё, что я о нём думаю, но не сделаю ничего из этого по той простой причине, что боюсь. Да. «Боюсь умереть, так глупо и нелепо. От руки лектора. С каждой милей тревога только растет в груди и захватывает разум. Вновь начинаю мысленно перечислять цвета, но мой метод не работает. Он никак не помогает успокоиться или отвлечься. Да что вообще может отвлечь от скорой смерти? Перевожу взгляд на лектора и чуть ли не морщусь от отвращения». Только это мне и остаётся делать, ведь на другое я сейчас не способна. Ты придумала, как выманешь князя? Задает первый вопрос ликтор, когда мы уже едем в дороге почти час. Нет. Тогда вместо того, чтобы испепелять меня взглядом, лучше думай об этом. Какая разница? Даже если невероятным образом мне и удастся это сделать, то ты убьёшь меня. Впервые произношу догадку вслух, но Ашер так и не смотрит на меня. Молчит. Это раздражает меня сильнее, поэтому я подавляю в себе все чувства наружу и вновь отворачиваюсь к окну. Он даже не стал отрицать, что только подтверждает мое предположение. Конечно, по-другому и быть не может, но зачем так все усложнять? Убил бы меня тогда сразу. Думаю, ни Зейн, кто-либо другой не сделали ему ничего за это. Но этот человек решил сыграть на моих нервах и, наверное, сыграть в игру. Вдруг мне действительно удастся это сделать, и я не могу позволить ему выиграть. Путь в дороге в машине кажется мне вечностью. Стены четырех колес словно замкнули мой внутренний мир, и время растянулось, как бескрайняя лента асфальта под шиной. Мелькающие мимо пейзажи — это не просто деревья, поля и горизонты, это мимолетные вспышки жизни, которые ускользают, не оставляя следа. как мысли, что приходят в голову в моменты уединения. Я прикрываю глаза, как мне кажется, на секунды. Перед этим отмечаю, что солнце уже скрылось за деревьями. Однако, когда открываю их снова, то вижу, что окружающее пространство полностью погрузилось в кромешную тьму. Неужели я заснула? Пытаюсь приглядеться и хоть что-то рассмотреть, но ничего не видно. Как такое возможно? Темнота длится еще около минуты, а после мы выезжаем из... Туннеля, ведь именно в нем и ехали. Не помню, чтобы он был на пути в Анклав. Видимо, мы едем другой дорогой. Первую остановку мы делаем спустя четыре часа пути, когда уже полностью стемнело, и звездный небосвод является единственным нашим естественным освещением. Попытаешься сбежать — догоню. сказала Ашер, когда я направилась в сторону ближайших деревьев, чтобы справить с нужду. Не попытаюсь, и ему прекрасно об этом известно, но он все равно решил припугнуть. Я отошла недалеко и огляделась, прислушиваясь к окружающей тишине. Сейчас с собой у меня только небольшой нож, который дал мне Зейн. Хоть мы и выяснили, что ножом я вообще не умею пользоваться, но сказал, что на крайний случай он должен быть со мной». «Смогла бы я зарезать Ашера, если бы мне подвернулась такая возможность? Или застрелить, если бы я незаметно достала пистолет? Решилась бы я на это? И что было бы, если я вернулась в Анклаву без него? Он дал на это какие-то особые распоряжения или даже не стал думать о таком варианте? Ведь не только со мной может случиться несчастный случай, но и с ним». Вернулась обратно к машине, видя, что ликтор стоит, облокотившись на нее и курит одну из сигарет. Подобной вредной привычкой страдал и мой отец. Я молча вернулась на пассажирское переднее сиденье, а Ашер докурил и вновь вернулся за руль. Дальше. Мы ехали так же молча. Я не стала уточнять, сколько нам еще так, потому что, представляю, где-то сутки, может, немного меньше, так как помню, где находятся земли того князя. Не думаю, что Ашер остановится, не доезжая до территории. Вероятно, остановится и затаится где-то уже там. Ведь если у меня получится достать князя, то нас нужно будет встретить. Сначала я думала не спать рядом с Ликтором, а после плюнула на это. Мне понадобятся силы и ясная голова, а недостаток сна на всём этом может негативно сказаться». Убивать в салоне автомобиля меня лектор точно не станет. Дорогу уже нет смысла запоминать, так как в темноте я вижу лишь очертания деревьев. Увы, по ним не сориентируешься. Уснула на удивление быстро. Видимо, стресс хорошо сказывается на организме.